Глава 4 «Гулять, Пегги!» — позвала Хлои наутро, вытащив поводок. Пегги попятилась, глядя на поводок с подозрением. Не хотелось надеяться понапрасну. В прошлый раз, когда она думала, что идёт на прогулку, она оказалась в собачьем приюте. Хлои улыбнулась и застегнула поводок. «Будет весело!» — пообещала она. «Мы идём по магазинам». Мама усадила Руби в коляску, и вся семья, упаковавшись в пальто, шарфы и шерстяные шапки, вышла на улицу. Стоял мороз, но Пегги в ее меховой шубке было тепло. Щенок послушно трусил на поводке у ноги Хлои. В центре города мостовые кишели людьми, отправившимися за рождественскими покупками. Много-много больших тяжелых ног, топающих совсем рядом с маленькими лапками Пегги. Собачка испуганно жалась к хлои «Вдруг на неё наступят?» «Пегги боится!» хлои подняла Пегги и плюхнула в коляску к сестрёнке. «Вот это совсем другое дело!» Пегги довольно уселась на коленях у Руби, разглядывая текущую мимо толпу. «Пойдёмте сначала сюда!» Мама вошла в зоомагазин. «Здорово!» Пегги восторженно вертела головой по сторонам, разглядывая полки с игрушками-пищалками и аппетитными косточками. В магазине продавалось все, что только могло потребоваться для домашних питомцев. От птичьего корма и костей до щеток и мягких постелек. Пока мама выбирала упаковки с собачьим кормом, Хлое принесла две парные красные мисочки для еды и для воды. «Но как тебе, Пегги?» Пегги завиляла завитым хвостиком. самый подходящий размер. «И еще обязательно надо взять вот это», заявила Хлои, вытаскивая пищащую игрушку в виде индюшачьей ноги. «Зачем?» — спросила мама. «Ею можно барабанить, как барабанной палочкой», объяснила Хлои. «Понимаешь?» Остальное семейство хором застонало от этой шутки, но мама кинула игрушку в корзину. Сердце Пегги разрывалось от счастья. «Да чего же приятно чувствовать себя», членом семьи. К такому недолго и привыкнуть. Когда они вышли из зоомагазина, Хлоя показала пальцем на магазин одежды напротив. Оттуда как раз вышла девочка с длинными темными волосами. В руках она держала пакет с покупками. Смотри, Фин, Жасмин. Не показывай пальцем, прошипел Фин. Щеки у него покраснели от смущения. Фин сохнет по Жасмин, громко прошептала Хлоя. «Ничего подобного!» — заявил фин краснее и ещё пуще. Девочка заметила их и замахала рукой, а потом перешла улицу и присоединилась к ним. «Это ваша собака?» — спросила она у Фина. «Нет», — ответил он. «Ну, то есть, вроде как, только на Рождество». «Какая хорошенькая!» — проворковала Жасмин и присела, чтобы погладить Пегги. «В жизни не видела таких «Миленьких щенков!» — Пегги лизнула Жасмин в лицо. «Какая хорошая девочка! Неудивительно, что она так нравится Фину!» «Ну, может и так», — пожал плечами фин «Если любишь мелких тявкалок с приплюснутыми носами!» Финн и Жасмин отправились выпить горячего шоколада, а папа помчался за рождественскими гирляндами. «А мне надо купить обёрточную бумагу», — сказала мама Хлои. «Постой пока тут сруби и Пегги». Хлои подтолкнула коляску к витрине игрушечного магазина. Пейги вытаращила глаза от удивления. Там было столько игрушечных искорок! Одна даже умела по-настоящему махать крыльями. Рог у нее переливался разными цветами, а длинную сверкающую гриву можно было расчесывать и заплетать. А еще у нее была розовая пластмассовая конюшня. «Динорожки!» Завопила Руби. «Вот это да!» Пегги прижалась мокрым чёрным носиком к витрине. «Хочу вот такую!» Хлои показала на единорога с крыльями. На телеэкране внутри магазина показывали рекламу. Маленькая девочка причесывала хвост игрушечной искорки и пела. «Могу её расчесывать и гриву заплетать. Она расправит крылышки и просится летать». Ее волшебный рог и правда светится во тьме. Других таких не сыщется нигде на всей земле». «Неудивительно, что Хлоя мечтает о единороге», — подумала Пегги. «Единороги умеют летать и колдовать, а мопсики ничегошеньки такого интересного не умеют». К ним торопливо подлетела мама с рулонами оберточной бумаги в руках. «Ну что?» «Теперь к Санта-Клаусу?» — спросила она. «К нему сейчас небольшая очередь». Хлоя покатила коляску с сестричкой и Пегги к домику Санты. Посреди торгового центра стоял небольшой деревянный домик, припорошенный искрящимся искусственным снегом. Внутри, в большом кресле, рядом с мешком с игрушками, сидел человек в красном костюме. Пегги мгновенно узнала его. «Это же тот дядя из газеты!» Взволнованно пролаяла она. «Ух ты!» — сказала Хлои. «Пегги тоже хочет к Санте!» Первой к Санте зашла Руби за руку с мамой. Вскоре она вышла, улыбаясь до ушей и крепко зажав в руке пряничного человечка. Когда настала очередь Хлои, она взяла на руки Пегги и вошла в хижину вместе с ней. «О-о-о!» приветствовал их Санта. «Ты хорошо себя вела в этом году?» «Да», — заверила Хлои. «Ну, почти всегда». «А что ты хочешь в подарок на Рождество?» спросил Санта. «Единорога с крыльями, который умеет летать, и...» Девочка замялась, а потом прошептала что-то Санте на ухо. «А ты чего хочешь, собачка?» — улыбнулся Санта. «Хочу стать крылатым единорогом!» — гавкнула Пегги. «Тогда я смогу остаться у Хлои навсегда!» «Кажется, щеночек мечтает о косточке!» Засмеялся Санта и погладил Пегги по голове. «Ничего подобного!» — завопила Пегги. Я сказала совсем другое «Счастливого Рождества!» Сказал Санта, вручая Хлое пряничного человечка «А можно теперь за елкой?» Спросила Хлое у мамы, когда они вышли из домика Санты Из торгового центра девочки с мамой отправились туда, где продавались елки и рождественские венки Папа с Финном уже ждали их там хочу сама!» Завопила Руби, брыкая ногами Мама отстегнула ее и вытащила из коляски. Пегги втянула носом пахнущий хвоей воздух. Совсем как в лесу. Кругом тянулись ряды и ряды елок, но никто не мог решить, какая самая лучшая. «Хочу вот эту», — сказал фин показывая на высоченную елку. «Слишком высокая», — покачала головой мама. «У нас потолок ниже». «Вот эта красивая», — показала Хлои. «Хм...» — почесал подбородок папа. «А, по-моему, немножечко кривая». «А тебе какая нравится, Руби?» — спросила мама. Ответа не было. «Руби!» — позвала мама, встревоженно оглядываясь. Руби пропала. Мама с папой бегом бросились в противоположные стороны. Фин принялся ползать по земле, высматривая Руби под ёлками. Хлои выпустила поводок Пегги и куда-то помчалась, выкликая имя сестры. Никто и не заметил на земле цепочку пряничных крошек. Никто, кроме Пегги. Слизывая вкусные крошки, Пегги шла по следу, пока не наткнулась на Руби. Малышка безмятежно жевала пряник под елочкой. «Гав, гав, гав!» Пегги залаяла во весь голос, чтобы позвать остальных. Все сбежались на лай. «О, боже мой!» — ахнула мама, обнимая Руби. «Ну и перепугала ты нас!» «Разве можно отходить от родителей?» — сердито сказал папа. «Пегги, наша суперзвезда!» — воскликнула Хлои, поднимая собачку на руки. «Ну, я бы не спешил с таким выводом», — заметил фин «Но вот елку она нам, по крайней мере, нашла». Все посмотрели на елку, под которой сидела Руби. Дерево было высоким, но не слишком. Прямым, пушистым и с темно-зелеными блестящими иголками. «Идеальная ёлка!» — улыбнулась мама. И «Идеальная собака!» — сказала Хлоя, целуя Пегги в макушку. Они заплатили за ёлку, продавец замотал её в пластиковую сетку, и папа с Финном потащили её на плечах. «Хочу помогать!» — закричала Руби. «Тогда держи Пегги!» сказала мама, усаживая малышку в коляску. Хлоя бережно усадила Пегги на коленки к сестренке и все отправились домой на ланч. Папа насвистывал какой-то рождественский гимн и скоро уже все семейство дружно запело. Пегги восторженно тявкнула. «Пегги тоже подпевает!» — засмеялась Хлои. Пегги восхищенно смотрела на свою новую подругу. Это была лучшая прогулка во всей ее жизни.